На следующий день Марина прислала курьера с обещанными коробками. Фёдор уже завез в квартиру все, что планировал, и устроился с удобствами. Для того, чтобы работа в магазине шла своим чередом, ему нужны были лишь телефон и компьютер. Кроме того, он не собирался сидеть тут безвылазно. Отчего-то ему казалось, что расследование станет продвигаться стремительно — И лишь когда первая коробка с вещами Виктора была вскрыта и тщательно исследована, в сердце Фёдора закрались первые сомнения. Вдруг он ничего не найдет, то есть совсем ничего, и наблюдение за соседним домом закончится пшиком. Возможно, маньяк, заманивавший к себе мужчин в деловых костюмах, уже угомонился или уехал на дачу до следующей весны. «А что, если Виктор, ожидая, пока кто-нибудь из мужчин выйдет из соседнего подъезда, заметил что-то совсем-совсем другое? Ведь нельзя же забывать и об убитой девушке. Но что он мог заметить? Почему счел это важным?» Федор встал возле окна и принялся внимательно изучать окрестности. Кроме дома напротив, в поле его зрения попадало еще одно здание. Справа. Ближе всего находился вход в магазин бытовой химии «Чистюлюшка», в витрине которого были выставлены образцы товаров. Над образцами красовались плакаты со слоганами, которые наверняка сочинил некто, нанюхавшийся стиральных порошков. «Постирай бельишко-таз и почисти унитаз. Если, парень, ты веселый, покупай шампунь для пола. Крем для чистки ванны, для Тани и для Анны». От такой поэзии Федор немедленно содрогнулся. Сам бы он не пошел в такой магазин ни за какие ковришки, возможно, там даже кассиры говорят стихами. Вторым видимым объектом была аптека. Дверь в нее постоянно открывалась и закрывалась. Вероятно, в этом районе она была единственной и пользовалась популярностью. Высунувшись из окна, Федор поглядел в другую сторону, но увидел лишь забор детского сада глухой и недружелюбный. Как ни крути, а дом напротив казался Федору приоритетным. «Допустим, убийца действительно проживает по соседству», — принялся размышлять он. «Нужно будет очень внимательно наблюдать за жильцами, ведь Виктор смотрел просто так, от нечего делать, а я веду расследование». Ночью, ворочаясь на раскладушке, Федор представлял, как будет сидеть с друзьями и знакомыми в ресторане или клубе и, поигрывая кубиками льда в стакане с выпивкой, небрежно скажет. «Со мной тут история приключилась. Купил я одну библиотеку и нашел в книжке подозрительную записку. Стал выяснять, кто ее написал, и узнал, что человека этого недавно убили. Полиция убийцу даже искать не стала, и я решил, что сам его найду, И ведь нашел. Моими бы устами домет да пить, пробормотал Федор, переворачиваясь на другой бок. Потом лег на спину и открыл глаза. За окном было почти совсем темно. Луна нырнула в темный омут и увела за собой звезды. Лишь где-то справа, на краю двора, Федор знал, светятся вывески магазина и аптеки, и угрюмый фонарь цедит мертвенный свет на детские качели. От этого света, идущего снизу, двор казался колодцем, полным сосущего страха. Фёдор закрыл глаза, но свет вползал под веки и тянул к себе. Тогда, отбросив легкое покрывало, доморощенный сыщик вскочил и прошлепал к окну. Дом напротив был темен, и лишь в одном окне, этажом ниже, кто-то ходил за тюлевой занавеской с зажженной свечой. Свеча двигалась вперед и назад, то всплывая вверх, то соскальзывая к самому полу. Огонек был маленьким, вздрагивающим, и кроме мутно серой фигуры, державшей свечу в руках, разглядеть ничего было нельзя. Как завороженный, Федор простоял минут десять неподвижно, вглядываясь в пятнистую темноту комнаты, где свеча плела затейливые узоры. Интересно, что это такое, думал он. Может быть какой-то ритуал? А что если это и есть та самая квартира, и там устраивает свои сборища какая-нибудь секта? Потом он на секунду отвлекся, и свеча тут же погасла, словно двигалась до сих пор только для него. Федор немного подождал, запомнил окно и снова лег на раскладушку. Сон еще долго не шел, но в конце концов все же накрыл его нежным шелковым платком. Утром он проснулся отдохнувшим, сделал короткую зарядку и быстро принял ледяной душ, после чего устроился с ноутбуком возле окна. Было раннее утро, и дом выплюнул во двор первую порцию жильцов, тех, кто шли на работу. Потом, после небольшого затишья, из подъездов посыпались старушки, вопящие детвора и мамаши с колясками. Внутрь пока никто не заходил, за исключением той же малышни, которая основала туда-сюда, как заводная. И вдруг Фёдор заметил блондинку в коротком платье, которая фланирующей походкой направлялась к подъезду напротив. Она вошла во двор с улицы, со стороны аптеки и чистюлюшки, замедлила шаг и сверилась с бумажкой, которую держала в руке. В другой ее руке была маленькая переноска. Вероятно, внутри находилось нечто размером гораздо меньше кошки и уж тем более собаки. Возможно, морская свинка, крыса или хомяк. Федор с любопытством проследил за тем, как девушка еще раз сверившись с бумажкой, набрала код и скрылась в подъезде. Искала адрес по бумажке. Вероятно, какому-нибудь ребятенку родители на день рождения решили подарить мелкую зверушку, подумал Федор. Теперь через интернет можно заказать что угодно, даже домашнего питомца. Про девушку он немедленно забыл, тем более, что позвонили из магазина, и пришлось некоторое время висеть на телефоне. Однако часа примерно через два во двор вошла еще одна девушка с переноской в руке, теперь уже брюнетка. «Надо же, как забавно! У нас что, пошла мода на грызунов?» Подумал Фёдор и через минуту уже вновь углубился в работу, не забывая поднимать голову всякий раз, когда во двор кто-то входил. Пока что ни один человек не вызвал у него подозрений. Фёдор был собран и спокоен до тех пор, пока на улице не возникла еще одна девушка с переноской в руке. Не успел он и глазом моргнуть, как она исчезла в подъезде напротив. «А ведь первые две оттуда так и не вышли», — сообразил Федор, и вдруг ужаснулся. «Со мной происходит все в точности, как с Виктором. Он видел мужчин в костюмах, которые исчезали в соседнем доме, а я вижу девушек с клетками для грызунов. Кому они пришли? Что они там делают? Устраивают крысиные бега?» Он вспомнил ночной танец свечей и удивился. «Приносят грызунов в жертву какому-нибудь демону?» Решив, что следующую девушку он ни за что не упустит, Фёдор сунул ноги в мокасины и рванул вниз. Однако его энтузиазм не был вознагражден. Часа три он слонялся по двору, два часа сидел в машине, слушая музыку, но ни одной подходящей девушки больше так и не увидел. Разочарованный, Фёдор поднялся обратно в квартиру и как только подошел к окну, увидел закрывающуюся дверь в подъезде напротив. В двери мелькнула хорошенькая мордашка и переноска. По закону подлости очередная девушка появилась в тот момент, когда он сдался. Снова выскочив на улицу, Федор покрутился по двору, и тут из загадочного подъезда вышли двое мальчишек лет двенадцати. Эй, пацаны, сказал Федор, чувствуя себя ужасно неуютно, вдруг за ними из окон наблюдают бдительные мамки до да няньки. Они немедленно примут его за малолетних. А что? Шатается по двору, заговаривает с детишками. Пацаны остановились и выжидательно посмотрели на него. «Вы девушку с клеткой для животных тут случайно не видели?» «Видели?» — ответили ребята одновременно. «В ней хомяк», — добавил один из мальчиков оживленно. «Такой маленький, его одним пальцем раздавить можно». Тетенька дала нам посмотреть. Мы хотели его потрогать, но она торопилась. Они переминались с ноги на ногу и шныряли глазами по сторонам. А эта тетенька здесь живет? Не знаю, сказал один из пацанов. Вроде не живет. А в какую квартиру пошла эта тетенька? Тотчас задал Федор, мучивший его вопрос. Мы не видели, воскликнули мальчишки и опрометью бросились бежать. «На каком хоть этаже вы хомяка смотрели?» — крикнул им вслед Фёдор. «На втором? На третьем?» «На первом!» — бросил через плечо один из пацанов, и оба они скрылись за углом дома. «Отлично!» — думал Фёдор, возвратившись в квартиру. «У нас в активе четыре девушки. Они входят и не выходят. Возможно, все они живут в этом подъезде, просто одновременно решили купить себе хомяков». Все это ужасно глупо». Он убеждал себя, что всё это ужасно глупо примерно до полуночи. Ни одна из девушек так и не появилась. Конечно, они могли выйти все вчетвером как раз в тот момент, когда он бегал в туалет, но Фёдор отлично помнил записи Виктора, который рассуждал примерно так же. Именно из-за этих записей Фёдора и точил червячок страха. «С ним происходит все то же самое, что и с человеком, которого недавно убили. Убили здесь, в этой квартире, между прочим». Он позвонил на свой городской номер и оставил на автоответчике сообщение о девушках с хомяками. Так, на всякий случай. Потом придвинул кресло к окну, таким образом, чтобы видеть подъезд напротив. Через пару часов к нему подкралась дрема, и сквозь эту дрему он вдруг подумал — А что, если Виктор тоже следил за подъездом, а увидел что-то совсем другое? Мысль эта посетила его уже во второй раз, но задела краешек сознания и исчезла. Федор встал, помахал руками и включил ноутбук. Нет, он не даст себе заснуть, ни за что. Если уж ввязался в такое дело, надо подходить к нему серьезно. В десять утра... Он, невыспавшийся, встрепанный и злой, сел за руль и поехал в большой зоомагазин, где торговали живностью. План его был простым — купить хомяка и обойти все квартиры в подозрительном подъезде, показывая этого хомяка всякому, кто откроет дверь. Тот, к кому приходили девушки, наверняка чем-нибудь себя выдаст. В витрине магазина стояли клетки с шиншиллами, кроликами, крысами и, о радость, хомяками. Еще одну клетку с хомяком Федор обнаружил прямо в зале. Клетка была похожа на птичью, и хомяк висел на прутьях, схватившись за них всеми четырьмя лапками. Добрый Федор сунул в клетку палец, решив пощекотать малышу брюшко, но едва дотронулся до него, как хомяк завопил нечеловеческим голосом на весь магазин. Федор отпрыгнул от клетки и вытаращил глаза. Он в жизни не слышал, чтобы хомяки так орали. Из-за полок с кошачьим кормом появилась продавщица. «Я его только потрогал», — сообщил Фёдор, глядя на подлое существо, которое уже свалилось вниз и сидело на заднице посреди клетки. «Это очень нервный хомяк», — сказала продавщица. «Возможно, в детстве его напугали или отлавливали неправильно, доставали из клетки рукой в перчатке, а это же стресс». Федор представил, что его самого отлавливают рукой в перчатке, и согласился, что это, безусловно, стресс. «Хотите купить? У нас сегодня скидка на опилки». Федор поднял клетку и с сомнением посмотрел на хомяка. Для проведения разведоперации годился в сущности любой хомяк, даже с расшатанной нервной системой. Этого хотя бы не нужно было пересаживать и возьмите вот этот корм тут семена подсолнечника лущенный овес кукуруза арахис желтая проса и морковка продавщица перечисляла ингредиенты с таким удовольствием словно собиралась скормить всю коробку непосредственно федору ладно согласился тот и взял коробку чтобы не выглядеть в ее глазах уморителем грызунов вы для кого покупаете привязалась продавщица для детишек «Для себя», — ответил тот, — «хочу скрасить свой холостяцкий быт. Собак я боюсь, кошек не люблю, так что хомяк вполне сгодится». Упоминание холостяцкого быта зарядило продавщицу недетским энтузиазмом. У нее загорелись глаза, но добыча, махнув рукой, подло ускользнула. Сэкономив 30 рублей на опилках, Фёдор вывалился из зоомагазина, рысцой добежал до машины и поставил клетку на заднее сиденье. Завёл мотор и тронулся с места. Через пять минут стало ясно, что хомяк пованивает. «Потом отнесу тебя обратно», — пообещал ему новоиспеченный хозяин. «Вместе с лущёным овсом и опилками. Отдам бесплатно. Будем считать это тратой на реквизит».